27. На следующий день солнце так и не появилось. Не возвратилась и вода в фонтан. Зато не повторялись и землетрясения. Ты, желтых пятен на небе, не было. Ярик проснулся от того, что колотили в дверь комнаты, которую на эту ночь им с Лилиан выделили орги. «Просыпаетесь, боки. Слышался из-за двери веселый голос Энджи. «Уже обед скоро, а вы все спите!» «Ну, мы и заснули не так давно», — потягиваясь, ответила Лилиан. «Помните, нам сегодня еще кое-куда сходить надо!» «А, точно!» — спохватился Ярик. «Мы сейчас, дай нам пять минут, пожалуйста!» Одевшись, ребята впустили молодую жену Макса внутрь. Она оглядела пустую комнату. Все наполнение которое состояло из огромной кровати, разворошенной и кое-как застеленной. «А у вас тут миленько», — сказала она и достала флягу. «Сок будете?» «Да, с удовольствием», — ответила Лилиан, принимая напиток. «А у вас как ночь прошла?» «Хорошо, на звезды смотрели, про железяки какие-то разговаривали, но по большей части спали». «А где Макс?» — спросил Ерик. Да с самого утра помчался чинить мотовагонетку. «А ты с ним не пошла», — скорее констатировал факт Лилиан. «Нет, не хочу задевать его самолюбие». На звук голосов пришел маленький, сгорбленный сектант и принес поднос с сыром и фруктами. Ребята позавтракали и пошли смотреть, как дела у Макса. Вагонетку уже достали из-под обрыва. От взора Ярика не ускользнуло, что сделано это было с помощью приспособлений, очень похожих на то, которое помогло Кармину. Значит, Макс тут действительно был не лишним. Тот с одним из сектантов Дня Семени, в котором Ярик потом с огромным удивлением узнал главного служителя, ковырялись в пострадавшем механизме. Увидев Ярика, Макс подбежал к нему. Друзья обнялись. «Ну что, как успехи?» «В целом, неплохо», — ответил Макс. «Повреждения не столь уж серьезные, как казалось на первый взгляд. В нескольких местах треснул корпус, но с этим справится и без меня. Ходовая пострадала, но это все поправимо. Мы уже разработали план действий. А вот с двигателем... Короче, осталось понять, почему эта колымага не заводится». «Милый...» Бархатным голосом пропела Энджи. «Ты помнишь, что у нас сегодня мероприятие?» «Да-да, но мне хотелось бы починить двигатель!» Прошло полтора часа. Несмотря на все потуги Макса, двигатель не заводился. Казалось, он уже разобрал его по винтику и собрал обратно. Безрезультатно. Лилиан начала нервничать. Вслед за ней и Ярик. Макс, понимая, что задерживает друзей, пытался ускориться, суетился, как мог, но от этого становилось только еще хуже. Энджи сидела, привалившись к дереву и жевала травинку, глядя в оттененное мощным прожектором неба. Невозмутимая улыбка играла на ее губах. Макс, может, завтра закончишь? Спросил Ярик, но мне еще чуть-чуть осталось. Юноша вновь попробовал завести древнюю рухлеть, но все с тем же нулевым результатом. «Милый, погоди!» Словно что-то вспомнив, Энджи поднялась, подошла к своему мужу и шепнула ему что-то на ухо. Шлепнув себя полбу ладонью, Макс убежал за угол технической постройки. «Куда это он?» «В сарай, где у них запчасти к этому раритету хранятся». Через пару минут Макс вернулся, затем минуты три покопался в двигателе и попробовал завести. «Вуаля!» — прокричал он, пытаясь перекрыть шум работающей мотовагонетки. «Молодец, Макс!» — похвалила парня Лилиан. «Вообще-то это не совсем я!» — смутился тот. «Не говори глупостей!» — вмешалась Энджи. «Ты все сделал сам, я только предложила попробовать то, что ты еще не пробовал». «Конечно, когда-нибудь я бы догадался заменить свечу, это точно. Вопрос только в том, когда». «Ну что, теперь уже все?» — спросил Ярик. Ему явно не терпелось начать получать ответы на многочисленные вопросы, обуревавшие его. «Да», — ответил Макс, — «сейчас только руки вымою».